18 февраля 1944 года была получена следующая директива фронта. Третья армии частью сил упорно оборонять занимаемые позиции на правом фланге участок селец холопеев Обедовичи, Ветвь, Ильич и на левом фланге участок Гадиловичи, Грабов, Малые Козловичи, Рассвет, Фрунзе, Озеро Осушное, Озеро Великое. Всеми остальными силами армии, не менее семи стрелковых дивизий со всеми средствами усиления, с утра 21 февраля 1944 года, перейти в решительное наступление с задачей переправиться по льду через реку Днепр на участках веляховка Кистени Кистени и, нанося главный удар в общем направлении на кистине Еленова-близнецы-заполья-Поболова, овладеть рубежами. А. 21 февраля 1944 года Покровский, веляховка Хутор-Роговское, Жиляховка, Станьков, Тереховка, Щебрин. А передовыми отрядами захватить переправы на реке Друдь на участке большая коноплица рогачев б 22 февраля 1944 года овладеть городом рогачев и рубежом новый быхов красный берег дедова озерани фалевичи техничи колотовка березовка лучин в двадцать февраля тысяча года овладеть городом ж И рубежом Камаричи, Золотое дно, Хомичи, Репта, Осовник, Добрица, Переневский, Барки, Найдокочичи, Побелова, Тортеви, Станции, Жлобин. В дальнейшем развивать успех в общем направлении на Бобруйск. Операцию «Организовать и проводить» на принципе внезапности, на быстром и стремительном продвижении войск армии. За трое суток форсировать такие реки, как Днепр и Друдь, и продвинуться на 45 километров, и притом без всяких средств усиления, задача более чем сложная. Ознакомившись с директивой фронта, член военного совета генерал коннов не вытерпел и сказал да есть поговорка аппетит приходит во время еды а у нашего начальства разгорелся аппетит еще до еды когда мы просили подбросить нам дивизии чтобы захватить плацдарм нам ответили обороняйтесь а когда мы дали обещание прогнать противника с его плацдарма и захватить еще больший плацдарм, то от нас требует перейти в наступление на Бобруйск. Таких задач даже без форсирования рек и при общем наступлении фронта никогда не ставили армиям, не усиливая их танковыми и артиллерийскими корпусами. Взгляды присутствовавших при разговоре были устремлены на меня, ждали моего мнения. Но что мог я сказать? Мне вспомнился момент, когда я впервые внес мое гораздо более скромное предложение командующему, вспомнил его удивление, его недоверие, сравнил его приказ захватить два плацдарма с полученной теперь директивой. Действительно, такую задачу можно ставить только пяти-шести усиленным армиям, да и то трудно надеяться на выполнение ее в течение трех дней. Обращаясь к начальнику штаба армии, генералу Ивашечкину, я сказал. Наш приказ с задачами уже доведен до войск. Чтобы не было разнобоев в требованиях задачи корпусам нужно будет увеличить в соответствии с директивой и дать указания о дальнейшем наступлении на Бобруйск. Постараемся выполнить задачу, а что получится, увидим. Что мы знали о противнике и его обороне? Нам было известно, что перед фронтом армии обороняется 211-я охранная пехотная, 31-я 269-я 6-я пехотная дивизии в Бобруйске 321-я пехотная дивизия и два батальона танков. На аэродромах имелось до 150 бомбардировщиков и до 30 истребителей. Передний край обороны противника проходил по командному западному берегу Днепра. Оборонительные сооружения состояли из двух-трех траншей против села Шопченцы и четырех-пяти траншей. Перед передним краем проволочные заграждения и минные поля. Промежуточный рубеж проходил в 4-5 километрах за Днепром. Вторая оборонительная полоса была оборудована на реке Друдь. Отсеченный рубеж проходил по реке Тощица. Ширина Днепра здесь 150-300 метров. Глубина 3-5 метров. Долина реки шириной в 2,5-3 километра. Пересекалась протоками и хорошо просматривалась с высокого западного берега. Толщина льда в основном русле не превышала 12 сантиметров. Из-за оттепели появилось много полыней, а в ряде мест лед отошел от берега. Ширина реки Друдь 25-60 метров, глубина до 3,5 метров, ширина заболоченной, слабо промерзающей долины, до полутора километров. Снежный покров был незначительным. В связи с исключительно теплой погодой и прошедшими дождями в лощинах и впадинах скопилась вода. По данным Центрального института прогнозов, весенний распутица ожидалась 15 марта. Необходимо было срочно строить настилы в низких местах, возводить сначала низководные а затем и высоководные мосты через всю долину Днепра. 16 февраля мы созвали командиров корпусов, дивизий, начальников политотделов, штабов и родов войск армии у рельефного плана армейской полосы наступления. Командующие и член военного совета фронта, присутствовавшие при обсуждении решений, дали свои указания командирам. К этому времени штаб армии уже разработал план предстоящей операции. Решено, что форсировать Днепр будем девятью стрелковыми дивизиями, шесть в первом и три во втором эшелоне. Десятая дивизия остается в резерве и располагается за боевыми порядками 115-го укрепленного района. 20 февраля все приготовления были закончены. На заранее забитые сваи настелили из заготовленных деталей мосты. У села Шепченцы грузоподъемностью в 60 тонн, восточные села Кистени на 9 тонн, юго-западные свержения на 60 и 30 тонн. Отремонтировали дороги и колонные пути. Низко над льдом реки были подвешены телефонные кабели. Это, так сказать, путеводные нити, показывающие дорогу батальонам. Держась в темноте за проволоку, бойцы обойдут промоины и полыньи и кратчайшим путем достигнут исходных рубежей на том берегу. Оставшиеся 500 метров атакующие пробегут за 10 минут огневого налета. С последними залпами наших пушек они ворвутся в траншеи противника на высоком берегу реки. 20 февраля все бойцы отдыхали. В 18 часов они сытно поужинали и легли спать до утра. Лишь у двух батальонов отдых был короткий. В 23 часа их подняли, и в темноте они пошли на запад. Этому отряду лыжников выпала ответственная задача перейти линию фронта и той же ночью ворваться в город рогачёв Я долго прислушивался к малейшим звукам с запада, пока на том берегу Днепра, в западной деревне Гадиловичи, не послышались беспорядочные стрельба, взрывы гранат. В небо взлетело множество ракет. В два часа ночи мы получили по радиоусловный сигнал. Сводный отряд на лыжах находится в тылу противника и выполняет задачу. Я вернулся в домик, чтобы немного отдохнуть. Как всегда, перед наступлением спалось плохо. За выполнение задачи я в то время был более или менее спокоен. Но как не закаляйся, невозможно отогнать мысль о том, сколькими безвозвратными потерями будет отмечена победа. В пять часов тридцать минут мне доложили, что получен новый сигнал, отряд подходит к озеране. А еще через час полки дивизии первого эшелона заняли исходное положение за рекой. Накануне наступления к нам прибыл член военного совета фронта генерал телекин Ночевал он на нашем наблюдательном пункте. О нем у меня сложилось такое мнение. Тактичен, не всегда верит на слово, особенно много внимания уделяет партийно-политической работе и материальному обеспечению войск. Как ни был он сдержан, видно было, с каким нетерпением следит за развитием событий. Встал он задолго до рассвета. Едва в предутренних сумерках стали неясно вырисовываться строения и деревья на правом берегу Днепра, как выстрелы из 800 орудий и минометов на 10-километровом фронте слились в общий грохот. Пехота поднялась и пошла. Саперы в это время уже резали проволоку на крутом склоне берега, занятого противником. После перенесения огня в глубину, стрелковые части начали преодолевать скользкую крутизну. Пехотинцы подсаживали друг друга, некоторые скатывались вниз, но снова настойчиво и упорно карабкались. И вот раздался взрыв множества почти одновременно брошенных ручных гранат, и началась ружейно-автоматная стрельба. «Овладевают первой траншеей», — сказал я Телегину. На ряде участков поднялись сигналы, говорящие об овладении первой траншеей противника. Я вздохнул с облегчением и сказал, «Уже это очень хорошо». К десяти часам утра передний край противника с двумя-тремя траншеями и несколькими населенными пунктами на берегу реки почти всюду был занят нашими войсками. В некоторых местах они продвинулись на 2-3 километра. Особенно упорно противник дрался за село Кистени, превращенный в сильный опорный пункт с круговой обороной. Дальнейшее продвижение пехоты становилось все труднее. Противник не жалел снарядов, а наша артиллерия в большинстве своем уже стреляла на пределе и не могла оказать эффективной поддержки часть батареи снялась с огневых позиций с большим трудом преодолела долину реки. Теперь орудия скучились у крутого берега и не могли подняться на него. Лишь 36-й танковый полк при помощи саперов овладел крутым берегом и с атаковал мадоры, но встреченный организованным огнем орудий и противника, оставил сгоревшими 6 своих танков из 16 и отошел в боевые порядки стрелковых частей. Получили весть от сводного отряда лыжников. Он дошел до самого Рогачева, но перед самым городом высланная разведка встретилась с противником, сидящим в траншеях. Командир отряда поступил правильно, поняв, что внезапность нападения утрачена, и он не стал ввязываться в неравный бой, а отвел отряд в лес и начал действовать по тылам противника. Юго-восточнее старого села лыжники перекрыли все дороги, идущие от Рогачева на Мадоры и Быхов, в том числе и железную дорогу, тем самым лишив фашистов путей отхода и подтягивания резервов. В течение дня отряд захватывал обозы, машины и вел бои с подходящими резервами. Наши лыжники освободили 300 советских граждан, которых гитлеровцы под дулами автоматов заставляли рыть траншеи. При этом было уничтожено 13 фашистов-охранников. Наступление продолжалось, несмотря на упорное сопротивление противника. Много хлопот нам доставляла вражеская авиация. Группами по 30-50 самолетов она бомбила наши плацдармы и переправы. За первый день боя нами был захвачен плацдарм в 14 километров по фронту и до 5 километров в глубину. Но тактическая оборона противника еще не была прорвана из-за отставания нашей артиллерии, которая не смогла взобраться на крутой берег хотя саперы за день выбросили 10 тысяч кубометров грунта, прокладывая дорогу для машины орудий Захватили первых пленных. Они оказались из 221-й охранной и 31-й пехотной немецких дивизий. Их опрос показал, что для противника наше наступление было неожиданным. Наша атака была столь внезапной, что находившиеся в это время... В Вышине командир 221-й дивизии генерал фон Хауза бросил свою машину и ускакал на лошади. На второй день наступления наши войска владели населенными пунктами Желиховка, Двойчаны, Осиновка, Александровка, Мадоры. У старого села 41-му стрелковому корпусу удалось установить живую связь с лыжным отрядом. На третий день наступления наши войска прорвали тактическую оборону противника, несмотря на подход его оперативных резервов. 283-я дивизия 80-го корпуса, отбив 6 контр-атак, овладела вриней и стыком дорог в 3-х километрах западнее Чернолесия. 186-я дивизия, действуя на стыке 5-й и 283-й стрелковых дивизий, Частью сил вышла к верхней тощице и завязала за нее бои. 336-й стрелковый полк 5-й дивизии в ночь на 23 февраля, пробравшись лесами в тыл противника и объединив свои усилия с ранее высланным сюда лыжным батальоном, утром овладел станцией тощица. В течение дня 142-й и 190-й стрелковые полки Взяли населенные пункты Большевик, Яновка, Липа, Калинин и установили связь с 336-м стрелковым полком на станции Тощица. Противник с двумя бронепоездами шесть раз контр атаковал эту станцию, но вернуть ее не смог. Большие успехи были у 40-го корпуса. Его дивизии освободили полтора десятка населенных пунктов, и вышли к реке Друдь. 41-й корпус тоже вышел к этой реке. Его 120-я дивизия завязала бой за Рогачев и ночным штурмом овладела этим городом. Противник начал отводить свои силы с плацдарма на восточном берегу Днепра. Заметив первые признаки отхода вражеских частей, 169-я стрелковая дивизия и 115-й УР, 35-й стрелковый корпус, перешли в решительное наступление, превратившееся в преследование. К исходу дня корпус вышел к Днепру на всем своем фронте, а 169-я дивизия предприняла форсирование Днепра, чтобы атаковать Рогачев с востока. В итоге трехдневного наступления армия очистила от противника плацдарм на восточном берегу Днепра. 45 километров по фронту и до 12 в глубину. Потеряв всего несколько человек ранеными, подорвавшимися на минах, захватило большой плацдарм за Днепром и город Рогачев. Отошедший противник и подошедшие его соединения и части осели на заранее подготовленном рубеже по западным берегам Друти и Днепра. 24 февраля 80-й корпус вышел к Новому Быхову на западном берегу Днепра и, соединяясь там с дивизией 50-й армии, вышел на рубеж из Топки, Горох, Долгий Лог, Красный Берег. Повел бой за Хомичи. Здесь к нам прорвались из тыла противника до 5000 партизан, которые влились в наши дивизии. Сороковой корпус захватил небольшой плацдарм за рекой Друдь и, отразив 26 контратак, удержал его. Сорок первый корпус тоже захватил два небольших плацдарма у Рогачева, но в результате сильных и беспрерывных контратак противника вынужден был их оставить. 24 февраля в Москве был произведен салют в честь наших войск, освободивших город Рогачев. Узнав, что 269-я стрелковая дивизия овладела селом Близнецы на восточном берегу Друти, я решил сам поехать, чтобы посмотреть, нет ли возможности форсировать реку в этом районе. Без особых осложнений въехал в село, вышел из машины, стал осматриваться. В четырехстах метрах был виден обрывистый западный берег. Вдруг я услышал голос начальника инженерных войск армии Жилина. Прячась за стеной дома, он звал меня к себе. Опасность я понял только тогда, когда вокруг начали рваться мины, а над головой засвистели пулеметные очереди. Мы успели загнать машину за ближайший дом, Жилин сказал, что до темна выехать отсюда, вероятно, не удастся. Но как только стрельба утихла, мы сели в машину и газанули. Более двух километров ехали по избитой дороге, сопровождаемые близкими разрывами мин. Я убедился, что противник просматривает и обстреливает здесь все подходы, и без тщательной подготовки начинать форсирование друти здесь нельзя. 25 февраля, несмотря на решительные действия наших соединений, несших значительные потери, мы не только не имели успеха, но и оставили южную окраину села Азерани. Сопротивление противника усилилось. Пленные подтвердили, что гитлеровцы подтянули сюда большое количество свежих войск, в том числе три танковые дивизии. Вечером на собранном мною совещании после докладов начальников разведывательного и оперативного отделов и выводов начальника штаба мы приняли решение перейти к прочной обороне на всем фронте.